под слеповато прищурья, смотрел вверх на наши окна. Я быстро спустился и встретил его там, в подъезде. Он стоял возле батареи. — Здорово, серый, — сказал я. — Чего случилось-то? Отец умер, — сказал Серега. — Отец? — приспросил я. Он молчал. Я тоже помолчал, а потом ушел наверх к себе домой. А утром третьего дня я проснулся от того, что во дворе грянул оркестр. Это была живая музыка, трубы, барабан с тарелками. Один инструмент чуть-чуть не успевал, с другим барабан вообще отставал. Но именно в этих странных разрывах была какая-то дикая сила. Я слушал и продолжал лежать на кровати, потому что сразу все понял. Это был вторник или понедельник, но они учились. Наступили каникулы. Поэтому ребята, всех кто был дома, вышли во двор. Все знали этого человека, и вот он лежал весь осыпанный цветами и мертвый. И ребята стояли позади взрослых и молчали. Я это видел сверху, потому что во двор еще не вышел. Я будто оцепенел. Ведь я же обязательно его увижу, думал я. Наши глаза обязательно встретятся. Я же обязательно должен буду к нему подойти. Что я ему скажу? Я думал над этим и никак не мог решить, прости, Серега, или что-то еще другое. Весь день я слонялся по комнате. Во дворе никого не было, все кто то разбежались. Вдруг мама зашла ко мне и довольно грубо сказала, — Ну что ты, все в своих мыслях копаешься, иди, зайди хоть ненадолго. — Мам, а что я ему скажу? — неуверенно спросил я. — Да неважно, — чуть не сгричала она, — это неважно. Что ты скажешь? Придумай что-нибудь. Там же все ваши ребята сидят. Вечно у вас, у мужиков, какие-то дурацкие вопросы в таких ситуациях. Иди!» И мама в сердцах вытолкнула меня на лестничную площадку. Я долго простоял один в тишине подъезда. Потом стал подниматься по лестнице на последний девятый этаж. Поднимался долго, стоял в пролетах и думал. «Ничего не буду говорить». И решил я, просто пожму ему руку и буду молчать. Так я и сделал. Дверь в квартиру была открыта, так всегда бывает на поминках. Она не была распахнута настежь, она просто была приотворена. В прихожей толпились незнакомые взрослые люди, курили, что-то деловито обсуждали. Тебе сюда, — сказали они, — и открыли дверь в маленькую и Серегину комнату. Там уж были все наши, человек десять. Тот сидел на диване, прислонившись спиной к стене к с ковриком. Остальные кто где, Сереги в комнате не было. Колупаев подвинулся, я тоже сел на диван, спиной к коленю на коврик. Вернее, встиснулся между Колупаевым и Суреном. Очень долго молчали. Просто сидели и все. Вошла мать Сереги маленького с блюдом, обнесла нас всех, и мы взяли бутерброды с колбасой. Колупаев взял два бутерброда. — Хочешь? — спросил он меня. — Нет, — ответил я. — Ну и дурак, — сказал он с набитым ртом, — на похоронах всегда едят и пьют, так полагается. Тут вошел Серега и тоже сел между нами на диван спиной коленю. Опять молчали. Я уже привык молчать, и только иногда смотрел в окно на дождь, а иногда на Серегу. Нос Сереги был красный, а сам довольно часто хлопал глазами и вытирал лицо рукой. — Ты не три глаза-то! «Яксель-максель», и сказал Колопаев, — «заразу занесешь!» «Демочка...» Он сидел на полу, повернулся вдруг к нашему дивану и спросил у Сереги, «Его похоронили или в крематории сожгли?» Серега помолчал, вдруг встал и сказал, «Сейчас, прошу». Он вышел из комнаты, вернулся смущенный и сказал, «Похоронили, а что?» «А ты чего, на кладбище не ездил, что ли?» Удивился Демочка. «Нет», — сказал Серега. «Мать сказала, она потом со мной съездит» то и реву все время, ее нервирую. Она же одна все делает, родственников нет никаких. Серега вдруг опять задрожал, закусил губы и бросился головой на диван между наших ног. Мы убрали ноги и стали смотреть на него, не зная, что нужно делать. — Я не могу, не могу, — мычал Серега сквозь слезы. Его голос отдавался в диване звучал глухо и странно. — Воды надо принести, — сказал Колупаев. — Нет, — нет. — Не надо вдруг, — запротестовал Серега, — а то мать догадается, она запретила мне плакать, а я не могу. Постепенно Серега кое-как успокоился. — А с машиной что будете делать? — спросил бурый.